«Крупных поселений тут быть не может, э, наши ездили в Кунхарн в Байоле, но это южнее. О, а-ля «Что это за место?» «Судя по названию, речной порт», — с готовностью отозвался Салихан. «Где это?» Я подвинул к ним карту. Ахиме показал. «А вот туда доедем». «Так ведь расстояние-то почти такое же», — удивился Румал. Меня прорвало. «Слышь ты, ошибка природы. Понимаешь разницу, в горы ехать или по равнине?»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 На него посмотрели как на умалишённого. Куратор при всём желании не мог раздвоиться. Это я за своё двухнедельное одиночное плавание ещё могу отбрехаться, потому что гражданский. А ребята Ридзера – военные на контракте. Их сюда опустили за роком быть на виду. Питер звонко похлопал в ладоши. Решено. Завернём Валя Конхуса заодно и осмотримся. Лично я достопримечательности Саорева в гробу видал, но выбора не оставалось. Сомнительным утешением служило то, что пресловутый Аляканхуса оказался портом в среднем течении Тималао, то есть начать поиски людчика я мог прямо оттуда. А весь остальной отряд покатится в Кунхарн, к Берилам. Ненавижу. На меня накатывало беспричинное раздражение. Нормальное состояние для черного, на которого давят. Упрекнуть себя мне было не за что, невероятно самодостаточные армейские эксперты тоже начали психовать. Выражалось это в возросшем количестве тренировок и неожиданной тишине.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 Я прищурился, переводя его название в более привычные термины. У ну, сариотцев, что не тварь, то смерть или погибель. Ведьмина плееж у них прорвалась. Армейские эксперты резко потеряли интерес к возможной подработке. Правильно. Если нежить успел перейти грань, превращающую его в карантинный феномен, мы сдохнем тут, ничего не добившись. И даже если бы не перешел, умирать за чужаков, до нас предки проклянут только за попытку. Как далеко, деловито прищурился Браймер,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 ажурные башни портовых кранов над крышами, легкие налет-копоти, где-то рядом ездил паровоз, а главное, нехарактерные для империи разнообразие архитектуры. Даже с аариотцем не по силам оказалось придать одинаковый вид домам, сооруженным в разное время из всевозможных подручных материалов. Рельеф склонно делил а-ля на три уровня. Верхний – хламушник, средний, выстроенный в точности по уложению, и пойменный, собственно, порт. И все это, несмотря на титанические усилия горожан, неумолимо тонуло в дерьме.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 Среди тысяч беженцев еще один путник не привлечет внимания. Не может быть, чтобы у них у всех были при себе документы. Раздобыть здешнюю одежду, возможно, провожатого, слиться с толпой. Размышляя о своем, я прошвырнулся по местным лавкам. масло нет нигде. Порылся в тележки старьевщика, местным нарядиться, как нечего делать, и с интересом понаблюдал за необычным шоу. Сотни полторы пестро одетых личностей с иступлением копали длинную траншею.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 Дно у него конечно, намокнет, но образование серьезного потока гидродинамически противоестественно. Вывести устья выше по течению доморощенные мелиораторы не могли, там склоны речной долины подходили к городу вплотную, и объем работ возрастал в разы. Но если убрать грунт да закрыть шлюзы... Цена вопроса какая-то несчастная сотня кубометров песка. С тачек работы на неделю. Где бы еще эти тачки найти? Не, неделя не вариант. Обычно-то плеш растет медленно, сил ей на это надо много, но бывают, как я однажды убедился, и исключения. Сделаем поправку на закон подлости и дадим на работы три дня. Какие есть способы ускорить проходку? Забурить в флон трубу? А смысл тогда в этой воде? Пробить узкий шурф? И он в самый критический момент обвалится. Нет, канава должна быть классическая, широкая, с берегами устойчивой формы. Так что 100 кубов отдай, не греши.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 Для интереса спросил у него, как здесь чистят дно канавы. Не может быть, чтобы в шлюзы не натягивало песка. Оказалось, корзинами. Идишь ты. Надо осмотреть порт. Не может быть, чтобы там не оказалось ничего подходящего. Тяжелое оборудование не та штука, которую уносят с собой бегущие в панике люди. Помнится, в Арх-Хараме меня повеселила одна деталь – пожарные насосы. Это такие здоровенные мотопомпы, устанавливаемые рядом с императорскими складами по требованию уложения, аки-памятники. С них даже масло не смывают, потому что пожар начнется и кончится, а уложение – вечно. Интересно, Валякан Хусса такие есть? В главе выкристаллизовывалась одна идея. А если нет, придется искать в заначке Лихана кое-какие травки, потому что другого способа спасения я сориотцам предложить не могу. Помпы и Валякан Хусса были, приклепанные к железным станинам намертво, костылями в палец толщиной, но долго ли отодрать умеючи? У сориотцев появился неплохой шанс, осталось воплотить идею в металле. Ха. Они еще меня жаловаться будут, что на острове оказались. А теперь покажи, где тут у вас алхимики работают. Ну, что сказать. Алхимической мастерской это место назвали по недоразумению. Станка гибочного нету, газосварки приличной нет, гидравлических ножниц и тех нет. Все оборудование в основном деревообрабатывающее. О, еще кузница. Не знаю, где делали те мото-помпы, но до Ля Конхуса токарные станки в принципе не доходили. Угадайте, почему? Согласно уложению, такие устройства могут иметь только императорские мастерские. Просветил меня Ахиме в кунхарне, они есть. Послать, что ли, Шороха сгонять по-быстрому? до да пропади они! Не голем ли при мне рвал пятимиллиметровый металл в клочья? А ну-ка, дружок, иди сюда. Хочешь, фокус покажу? Помощь Шороха удалось купить задешево, тупо поймав тварь на любопытстве. Нежить хотел знать, что я задумал, а я принципиально не показывал. Задачу о раскройке, гибке и фиксации заготовок Голем решал блестяще. Сварку пришлось изобразить из себя мне. Главное, чтобы ребята Ридзер этого не видели, не оценят. Им не понять, насколько бесполезными становятся алхимические знания при отсутствии нужного инструмента. И тут приходит маг, у которого все с собой. Ах, как завидовал мне неодаленная четвертушка. На изготовление несложной, в принципе, конструкции из конусов и цилиндров ушло всего четыре часа. «И что это?» – захлопал глазами Ахиме. «Эжектор». А как он работает? Скоро увидишь. По моему опыту, со слов принцип этого устройства понимают единицы, проще показать. Средний обыватель уверен, что вода из срубы должна вытихать через любую щель, обратное явление приводит его в ступор. Теперь весь этот металлический хлам следовало доставить на место, а еще нужны будут шланги, доски под настил. и носить все это руками я не буду. Армейские эксперты тем временем продолжали растить плод. Что удачно, начали они с того грузовика, в котором стоял топливный реактор.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 Последний раз огляделся, все ли на месте, не пересекутся ли в реке пути чистой воды и пульпы, не снесет ли течением самодельные поплавки из бочек и шестеренок. Проверил, надежно ли стоит на скоровыкопанном выкопанном приямке самокопальный эжектор. В теории все верно, а на практике... Предки мне в помощь. Я расставил пошире ноги, крепко ухватил за головок бронзбойда и заорал румалу. «Давай!» Изнывающий от любопытства маг запустил первый насос. Эжектор захлюпал в холостую. Второй насос запустился не сразу, заставил понервничать. Я аккуратно заполнил водой приямок и начал потихоньку намывать в него песок. Главное не торопиться, если шлам забьет рукав, чистить бессмысленно, проще заменить. Хлюбающий в эжекторе поток сомкнулся с рабочим и потянул, потянул. Ну что сказать, держать брансбой пришлось вдвоем. По-хорошему надо было вообще стойку для него делать, но это на полдня работы, лень. Грунт для земснаряда оказался идеальный, мелкий песок.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 Есть один способ. Я растяну понятие Алякан Хуса на две стороны реки, но по-хорошему это не сильно поможет. Да, просто дыхание нежести убьет их не сразу, а высушит месяц за полтора. Возможно, на той стороне реки нужный амулет найдется. Куда-то же смысл тот, кто его имел. На этом я счел свою миссию, выполненный, ушел в грузовик и заснул сном младенца, наплевав на тревожное бдения горожан. Какой смысл беспокоиться о том, чего не изменишь? А часового Ридзер наверняка выставил. Профессиональная травма, вынудившая меня принять участие в жизни Аля Канхуса, больше о себе не напоминала. Утром куратор ждал меня около умывальника. Уходите? Угу, и чем быстрее, тем лучше. Видимо, плешь, конечно, штука неприятная, но зато пространство для поисков сократилось ровно вдвое. На правом берегу лючку теперь делать нечего. Не сметь думать о том, что он мог попасть под раздачу. Пора браться за дело, начать вот отсюда и с самой близкой кунхарной точки на реке, и двигаться вниз до самого моря.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 Я махнул рукой в сторону Плеши. «Придется спасать». «Мальчик-иностранец, говорите?» нахмурился Шуфарим. Сорецы обменялись парой быстрых фраз, потом мастер повернулся к камне спиной и заорал со всей мочи. «Баруи! Баруи!» Головы повернули все, но отозвался только один, откуда-то со стороны пристани зычно гаркнули. «Я! Как звали пастыря, что у тебя жил! Лисиано!» Отозвался невидимый Баруи. У меня задергалась века. Не, не может быть. Звуковая галлюцинация. А где, говорите, он останавливался? Кратчево переспросил я. Если я поду в сторону канала, мне останется только шипеть и плеваться. Повезло, портовый служащий Баруи и жил, соответственно, в порту. Мне тут же дали провожатого, ради своего спасителя, пусть и мнимого и готовы были на все. Я шел за ним не спеша, с достоинством, старательно сохраняя довольный жизнью вид.